Глава 25. Наконец ко мне подошел взвод темнокожих солдат, довольно хорошо вооруженных. Негр, которому я, должно быть, принадлежал, отвязал меня от дуба и передал начальнику взвода. Тот передал ему взамен меня туго набитый мешок, который негр тотчас же открыл. В мешке оказались пиастры. Пока негр, стоя на коленях на траве, жадно разглядывал монеты, Солдаты меня увели. Я рассматривал с любопытством их костюмы испанского покроя, сшитые из толстого коричневато-красного сукна. Нечто вроде кастильской шапки, украшенной крупной испанской кокардой, прикрывало их волосы, похожие на шерсть. Вместо ледунок у них болтались на боку сумки, вроде охотничьих. Оружие их состояло из тяжеловесного ружья, сабли и кинжала. Потом я узнал, что это был личный конвой Биасу. Обойдя неправильные ряды шалашей загромождавших лагерь, мы добрались до входа в пещеру, высеченную самой природой у подножия одной из огромных скал, что стеной окружали саванну. Внутренность этой пещеры была скрыта от глаз большой занавесью из той тибетской материи, которая называется кашемиром, и замечательно не столько яркостью своих красок, сколько мягкостью складок и разнообразием рисунков. Пещера была окружена двойной шеренгой солдат, одетых, как те, что привели меня сюда. Обменявшись паролем и лозунгом с двумя часовыми, стоявшими перед порогом пещеры, предводитель отряда приподнял кашемировую занавесь, впустил меня и опустил ее снова. Медный светильник с пятью рожками, привешенный к своду на цепях, бросал колеблющийся свет на сырые стены этой лишённой дневного света пещеры. Между двумя шпалерами солдат-мулатов я рассмотрел темнокожего человека, сидевшего на огромном стволе красного дерева, лишь наполовину прикрытого ковром из перьев попугая. Человек этот принадлежал к роду сокотрасов, отличающемуся от негров лишь небольшим оттенком в цвете кожи, часто совершенно незаметным. На нем красовался великолепный пояс из плетеного шелка. Пояс этот... Придерживал посередине живота короткие панталоны из синего грубого холста. Одеяние это довершалось курткой из белого канифаса, такой короткой, что она не доходила до пояса. На ногах у него были серые сапоги, на голове — круглая шляпа, украшенная красной кокардой, а на плечах — и палеты, из которых один был золотой с двумя серебряными генерал-майорскими звездочками, а другой — из желтой шерсти. Подле него на ковре из перьев лежали сабля и пистолеты с богатой насечкой. Позади него молча и неподвижно стояли двое детей, одетых в невольничьи панталоны. Каждый из них держал большой веер из павлиньих перьев. Эти дети-невольники были белые. Направо и налево от красного деревянного чурбана лежали две бархатные подушки ярко-малинового цвета, вероятно, взятые из какого-нибудь церковного аналоя. На одной из них, справа, восседал тот колдун, который вырвал меня из рук старых фурий. Он сидел, поджав под себя ноги, держа перед собой свою палку, неподвижный, как фарфоровый идол в китайской пагоде. Только глаза его сверкали сквозь дырки его покрывало, и он не отрывал от меня своего пылающего взора». По обе стороны вождя красовались связки знамен, харугвий и значков всевозможных сортов, между которыми я различил белое знамя с изображением лилий, трехцветное знамя и знамя Испании. Остальные были фантастические флаги. Посреди их красовалось черное знамя. Вождь к которому меня привели, был среднего роста. Его физиономия представляла собой редкую смесь лукавства и жестокостей. Он подозвал меня к себе и некоторое время молча на меня смотрел. Наконец он засмеялся. «Я Биасу», — сказал он мне. Я ожидал услыхать это имя, но когда оно было произнесено этими устами, среди этого хищного смеха я не мог не содрогнуться внутренне, но я не отвечал ни слова. «Ну что же», — продолжал он довольно ломаным французским языком, «разве тебя посадили уже на кол?» что ты не можешь согнуть спинной хребет в присутствии Жанна Биасу, генералиссимуса покоренных стран?» Я скрестил на груди руки и пристально взглянул на него. Он начал опять смеяться. «О, должно быть, ты храбрый малый. Ну так выслушай меня. Ты креол?» «Нет», — отвечал я. «Я француз». Он продолжал, усмехаясь. «Тем лучше». «По твоему мундиру я вижу, что ты офицер. Сколько тебе лет?» 20. «Когда минуло тебе 20 лет?» При этом вопросе, пробудившем во мне такие скорбные воспоминания, я погрузился на мгновение в задумчивость. Он с живостью повторил вопрос. Я отвечал. «В тот день, когда повесили твоего товарища Леогри». Черты его исказились злобой, и он опять усмехнулся однако ж он сдержал себя. «Леогри повесили 23 дня тому назад», — сказал он. «Сегодня вечером ты передашь ему от моего имени, француз, что ты пережил его на 24 дня». «Я хочу оставить тебя в живых еще на один день для того, чтобы ты мог рассказать ему, в каком положении находится дело освобождения его братьев. Что ты видел в главной квартире Жанна Биасу, генерал-майора? И какова власть этого генералиссимуса над королевским войском?» Затем он приказал, чтобы меня посадили между двумя конвоинами в углу пещеры, и, сделав знак рукой нескольким неграм, наряженным в адъютантскую форму, сказал, «Пусть бьют сбор, пусть вся армия выстроится вокруг нашей главной квартиры, чтобы мы могли произвести ей смотр. А вы, господин капеллан, — добавил он, обращаясь к колдуну, — облачитесь в свои священнические одежды и отслужите нам и нашим солдатам обедню». Колдун встал, низко склонился перед Биасу и сказал ему на ухо несколько слов, которые вождь прервал резким и громким голосом. «Вы говорите, что у вас нет алтаря, сеньор священник?» Что ж в этом странного, раз мы находимся среди таких гор? Не все ли равно? С каких пор Господь Бог нуждается в роскошном храме, в алтаре, украшенном золотом и кружевами? У вас нет алтаря. Да разве нельзя устроить его из большого сахарного ящика, взятого третьего дня королевскими солдатами из жилища Дебюйсона? Предложение Биасу было немедленно приведено в исполнение. Были принесены дары хранительницы и дороносицы взятые из Акульского храма. Из сахарного ящика соорудили алтарь, прикрыв его белой простыней, что не мешало читать на боковых стенках этого алтаря Дебюсон и ко в Нанте. Когда священные сосуды были поставлены на простыне, колдун заметил, что не достает креста, тогда он вынул из-за пояса свой кинжал с крестообразной рукояткой и воткнул его в ящик. Потом, не снимая своего колпака и покрывала, он быстро накинул на спину и на голую грудь ризу окультского настоятеля, развернул подле дарохранительницы требник с серебряной застежкой, по которому читал молитвы при моем раковом бракосочетании, и, обернувшись к Биасу, трон которого находился в нескольких шагах от алтаря, отвесил глубокий поклон, давая этим понять, что он готов. По знаку вождя, кашемировая занавеска была сейчас же отдёрнута, и мы увидали всю Черную армию, выстроенную тесным квадратом перед пещерой. Биасу снял свою круглую шляпу и опустился на колени перед алтарем. «На колени!» — крикнул он громким голосом. «На колени!» — повторили командиры всех батальонов. Раздался барабанный бой. Все негры опустились на колени. Здоровенные мулаты, сторожившие меня, выдернули из-под меня сиденье, грубо толкнули меня за плечи, и я упал на колени, как и другие. Колдун начал важно служить обедню. Маленькие белые пажи Биасу исполняли обязанности диакона и дичка. Толпа мятежников, коленопреклоненная, присутствовала при этой церемонии с благоговением, первый пример которого подавал генералиссимус. В минуту причащения колдун вскричал на креольском жаргоне. «Вы все знаете Господа Бога! Белые убили его! Убейте всех белых!» При этих словах, произнесенных громким, как будто бы уже когда-то слышанным мною голосом, вся шайка испустила грозный крик. Негры потрясали своим оружием, и понадобилось покровительство самого Биасу, для того, чтобы этот зловещий ляск не ознаменовал моего последнего часа.